Потом, еще с полчаса, поговорив с Евгением, я в очередной раз, пообещав ему не маячить лишний раз по Юрьево, попрощался с майором и сразу же пошел нарушать обещание. Просто опять надо было в магазин, так как я совершенно упустил из вида, что помимо поесть, моим ребятам надо еще и где-то спать. Несколько одеял у них уже было, но спальники по-любому удобнее, да и туристические коврики не помешают. А из одеял пусть лучше светомаскировку на окна сделают. Глава четырнадцатая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 но и выплеснулось метров на 15 сверху и в стороны. Хорошо еще не объемно, а, как бы это сказать, ну, плоско. То есть получился такой вертикально стоящий черный блин. Я, честно говоря, чуть заикой не стал, так как совершенно не ожидал подобной подляны от достаточно известной уже штуковины. Хотя, наверное, надо по порядку. Тогда, после разговоров с Запашным, я двинул по магазинам.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 А задачи Феликса тем, чтобы он принес снятый зачем-то глушитель каштану, распрощались. А уже в ночь, захватив профессора, поехал обратно в Михеевку. День выдался насыщенным, но оставалось еще одно незаконченное дело. Вот кто бы мне раньше сказал, что я в параллельный мир буду бегать, как на кухню за котлеткой, а в глаз бы там уплюнул.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 Я даже вздремнуть успел прямо на табуретке, привалившись к стене сарая. А проснулся от того, что Сосновский, громко хлопнув ладонью по лбу, обозвал себя старым идиотом. Внутренне согласившись с такой ярой самокритикой, я поинтересовался ее причиной. Ну и получил наглядный ответ. В смысле, был навьючен вторым порталом и отправлен в параллель. Следом выпал сам профессор, груженный приборами и УПС. Блин, будь я не спросонья, хрен бы вот так пошел. Но давать обратку было поздно, поэтому пока сосед подключал генератор к бесперебойнику, я вслух опасался того, что пока мы вдвоем будем в России-2, вдруг в нашем мире что-то забарахлит ты. И... Но сосед меня утешил, сказав, что все многократно дублировано, да и работает как часики. Ободренный, но не успокоенный, я облокотил второй портал на ветке кустов, сделал шаг назад, а Сосновский щелкнул тумблером. Вот тут-то все и приключилось —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 Продолжили мы лишь через четыре дня. Кстати, сегодня, пока проф готовился, я провел свой собственный маленький эксперимент и взял с собой обычный удлинитель, воткнутый с нашей стороны в розетку. Но в параллели тока так и не было. А мои дергания за шнур привели к тому, что я просто вытянул из портала вилку. Опыты могли бы быть продолжены. Была мысль пройти с включенной в сеть переноской и посмотреть, в какой момент лампочка погаснет, Но тут заявился Игорь Михайлович и, скептически хмыкнув, призвал меня не маяться дурью, а заняться делом. Тем более, что уже 3 часа ночи и надо пользоваться моментом. Новые игры с порталом показали интересную штуку. Оказывается, чем ближе турники друг к другу, тем больше общая величина пробоя между мирами. То есть на расстоянии 7 метров и далее они оба вели себя нормально. Но вот если их сводить, в общем, на 3 метрах,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 Чего я ожидал? Именно этого. Только не думал, что все настолько быстро произойдет. Дьякон ведь не слепо глухо не мой инвалид. Одно утешает. Язык за зубами он вроде держать умеет. Так что нехай скорее выздоравливает, а там разберемся. А не успел я отойти от разговора с Белкиным. Жизнь подкинула новый сюрприз. Во время очередного посещения «России-2»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 Надпись под фотографией гласила, что это Родриго Умбертес, лидер крупной латиноамериканской группы с северной территории, которая выступает за присоединение Техаса к мексиканским Соединенным Штатам. Брутальный лидер, демонстрирующий фотографу сурово насупленные брови и сложную татуировку, сползающую с шеи куда-то под футболку, сильно смахивал на преуспевающего сутенера, поэтому смотрелся несерьезно.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 Во всяком случае, усы, из-за которых он и получил прозвище, были точь-в-точь левневские. Да и мордально похож. Только этот гораздо чернее, и нос у него расплющеннее. Подивившись интересным вывертом природы, которая может сделать чуть ли не близнецами смуглого латиноса и природного русака, я переключился на текст статьи. В принципе, все уже прочитанные текстовки не отличались разнообразием, будучи сильно паническими, и предсказывающими самый скорый развал США на целую кучку маленьких штатиков. И если говорить вкратце, то, оказывается, довольно давно какая-то Лига Юга начала движение за соединение южных штатов от США. Потом к ней присоединились Совет консервативных граждан, Новые конфедераты и Свободу Мэну. Поначалу все было исключительно добропорядочно и благопристойно. То есть эти объединения действовали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 А тут в статьях прямо грядущие все американские пердемонокли описываются. Или это как обычно, просто пугают людей, чтобы рейтинг поднять? Девчонка махнула рукой. В наших новостях вообще о внешней политике почти не говорят, а все больше напирают на криминальную хронику и разные происшествия. Сегодня количество жертв автоаварии увеличилось еще на два человека, и теперь можно с радостью констатировать, что выживших не осталось. Настена очень похоже передразнила теледикторшу, продолжив.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 У вас ведь нет должности помощник подпольщика, главный партизан или резидент сопротивления третьего класса с соответственными тарифными ставками? Ну вот видите. А меня с работы уже поперли за прогулы. Так что у нас есть месяц, после чего можно дружно класть зубы на полку. Хорошо еще, что я своей старой Грэмзи, у которой угол снимаю, вперед заплатил. А то бы сейчас вместе с вами обитался. Ребята смутились.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 Поэтому и вспомнили про Ванина. И мыло, скорее всего, Настя скинула уже утром, перед тем, как мы в Воронежскую больницу собрались идти. А потом стало. Не до того. Но почему столько дней им ответа не было? Ладно, в течение суток не ответили. Только ведь почти 10 дней прошло с того времени. Блин. Вот я тупой. У Настены на ладоннике просто аккумуляторы сели.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 Я смогла в сеть выйти. Вот теперь все встало на свои места. Но насладиться собственной прозорливостью я не успел, потому что Лавягин опять затребовал ответа на свой вопрос. Настя ничего не спрашивала, просто смотрела весьма ожидающе. По барабанив пальцами по столу я вздохнул. Ну, фигли, вы наезжаете. Я вот так сразу как-то не готов отвечать: да и вообще, чего бежать впереди паровоза? «Лёха в больнице ещё неделю как минимум лежать будет. А как он выйдет, тогда и решим. С вами я или сам по себе?» «Договорились?» Анастасия разочарованно кивнула и отвернулась, а Толян ответил. «Хорошо, так и сделаем. Просто я сам не додумал. Нам всем новые документы нужны будут, так что заранее хотел узнать, ты взяли или нет. А потом дошло, Корнев ведь нигде не засвечен». Поэтому ты и со своим папиром вполне можешь дальше жить. Услыхав про возможность халявного изготовления местного паспорта, я встрепенулся. Эй-эй, насчет корочек, я в доле. Как бы ни повернулось, будем считать их платой за беспокойство. Сами понимаете, при нашей жизни запасные бумаги не помешают. Единственное, они не совсем липой будут. Ловегин хмыкнул. Пока никто не жаловался. Вот и доброе